Глава 33 Все собрались за большим столом в помещении, которое совмещало в себе функции столовой и гостиной. Полярная станция Сириус, еще десять лет назад представлявшая собой научную базу, но, как выразился Доминик Конрад, технически устаревшая, была перестроена для проживания туристов. Что-то вроде отеля для толстосумов, пресытившихся путешествиями по теплым морям и райским островам. и в других впечатлений. Гостиная-столовая, комнаты для гостей, комнаты для персонала, медпункт, кухня, туалеты, душевые, генераторная, теплый склад. Имелся также погреб, где хранили замороженные продукты. Но никаких тебе бассейнов, тренажерных залов и прочего. Конрад представил людей, которые работали на станции. Повар с помощником, двух врачей, Одного техника, одного водителя и двух горничных Что-то у меня плохое предчувствие Зачем вам два врача? Традиция, не более Врач, видите ли, тоже человек И с ним может произойти всякое А вызвать скорую помощь тут затруднительно Поэтому врачи дежурят на станциях подвое Но это все ерунда На самом деле излишняя предосторожность В десяти километрах отсюда находятся научные станции Там тоже постоянно дежурит двое врачей Один из представленных врачей, немец по имени Оскар, добродушно улыбнулся Да, вырезать самому себе аппендикс, опыт, безусловно, интересный Но я предпочел бы обойтись без него Оскар, второй врач, водитель и техник, сидели за столом вместе с туристами Повар с помощником и горничные скрылись, едва показавшись Они, наверное, не очень хорошо говорили по-английски. Обе горничные оказались смуглыми латиноамериканками средних лет. Я и в страшном сне не могу представить себе обстоятельства, заставившие этих женщин перебраться сюда, в край вечных снегов. Оскар, говоря, смотрел в стол перед собой. В руках он держал нож для масла и ковырял пальцем лезвие. Я бы предпочел, чтобы никто тут никому ничего не вырезал. Мы приехали отдохнуть. И это прекрасное место для отдыха. С вашего позволения, я немного познакомлю вас с историей станции. Она была построена почти полвека назад, в середине 70-х. Название «Сириус» получило по имени «Звезды», самой яркой не только здесь, в южном полушарии, но и на всем небе, которое мы можем наблюдать с Земли. Свет этой далекой звезды, по оценкам астрономов, в 25 раз ярче, чем свет нашего с вами Солнца Это известный факт, но немногие знают, что на самом деле Сириус двойная звезда Двойная? Именно, на самом деле, звезд две Это открытие было совершено еще в позапрошлом веке Сириус — две ярчайшие звезды, которые вращаются вокруг общего центра массы. И соревнуются, кто ярче. Почти как некоторые блогеры у нас на Земле. Лоуренс посмотрел на Габриэлу. Та сделала вид, что подколки не заметила. «Однако, учитывая специфику этого места, мне просто необходимо ознакомить вас с правилами техники безопасности, и вам придется за них расписаться, мои хорошие». Конрад разговаривает с нами, как наседка с цыплятами. Надо мной даже мама в детстве так не кудахтала». Лоуренс вздохнул и развел руками. Брюс дело сложив руки на груди. Габриэла, уже забыв о Лоуренсе, что-то энергично набирала в телефоне. Тимофей внимательно слушал Конрада, не сводя с того глаз. Впитывал информацию. «Вам предстоит провести тут ближайшие несколько дней». И самое-самое главное правило, которое необходимо запомнить. Никуда не ходить поодиночке. Если вы соберетесь удалиться от станции дальше, чем на 10 метров, рядом с вами постоянно должен присутствовать кто-то из сотрудников. Это вам только кажется, что здесь невозможно заблудиться. Огромная ошибка! В Антарктиде нет привычных вам ориентиров. Отойдете немного, потом решите вернуться, перепутаете направление, удалитесь еще на километр Нас здесь не так много, как видите, всего 9 человек Из этих девятерых специальную подготовку имеют семеро Горничные обладают только навыками оказания первой помощи Проводников из них не выйдет Но даже мы, семеро, вряд ли сумеем вас отыскать, разве что если сильно повезет. Если мы сумеем вовремя разглядеть сигнальную ракету, которую вы запустите, если погода не испортится. А такое тут случается сплошь рядом. В общем, лучше не доводить до этого, поверьте. Брю вздрогнула. Габриэла, увлеченная разглядыванием свежих фотографий, не обратила на слова Конрада внимания, а рыжий мудак Лоуренс скептически фыркнул. Идиот. Посмотрим, что ты скажешь, если правда заблудишься и с удивлением обнаружишь, что GPS в твоем смартфоне здесь немного не работает, потому что нет сети. Конрад закончил инструктаж. Там в основном не было ничего нового. Все основное сказал капитан на корабле, а Конрад просто это повторил, заставив Лоуренса страдальчески закатывать глаза. Затем пришлось расписаться за то, что туристы прослушали инструктаж, потом за то, что получили специальные наборы безопасности, без которых выходить со станции категорически запрещалось, а потом начался торжественный обед в честь новоприбывших. На столе была даже бутылка вина, правда, всего одна. Но работники станции от алкоголя отказались, и каждому из туристов досталось по бокалу. Вероника свой отодвинула. У тебя проблемы с алкоголем? Планшет лежал на столе перед Вероникой, облегчая ей понимание происходящего. Здесь, на станции, раздавали слабенький Wi-Fi. Этим озаботилась Габриэла сразу же, как переступила порог. И Вероника тоже подключила ее планшет к сети. У меня проблема с желудком. Отравилась дезинфицирующим средством. Врач по имени Оскар впервые отвел тоскливый взгляд от бутылки и с интересом посмотрел на Веронику. Что же у вас... Заставила употреблять в пищу дезинфицирующие средства Одна добрая женщина Пыталась меня убить, чтобы я ее не разоблачила Как вы, интересно, живете А можно узнать подробности? Вы так хорошо говорите по-русски Моя бабушка была родом из России Мы с ней часто болтали Как тесен мир Вы даже не представляете, насколько Я ведь родился и большую часть жизни прожил в Мюнхене Там, откуда родом, обе ваши спутницы И правда, А мне вот кто-то пишет анонимные письма, в которых угрожает убить. Перевод на экране планшета показался Веронике какой-то жалкой попыткой обратить на себя внимание. Прозвучало, видимо, так же. Оскар вежливо улыбнулся. <свят> <свят> какой кошмар. От чего только люди не бегут в Антарктиду. От прошлого, от настоящего. А некоторые, некоторые бегут от будущего. А кто-то просто тут работает Нет, таких в Антарктиде нет, поверьте Здесь все беглецы Он опять обращался только к Веронике И Брю отвернулась Вероника испытала слабое угрызения совести Между ней и Брю вроде как протянулись некоторые ниточки доверия А теперь она новую подругу как бы бросила Но в конце концов Брю взрослая девочка А Оскар между тем вновь вернулся к теме отравления Вероника попыталась поведать историю с убийством телезвезды в самых общих чертах, но сама не заметила, как увлеклась. Краем глаза она оценивала ситуацию за столом и с неудовольствием отмечала, что обстановка накаляется. Габриэла не отлипала от своего телефона. Рыжему доку Лоуренсу это не нравилось, и он что-то строго ей выговаривал. Брю пыталась заговорить с Тимофеем, но это была нелегкая задача. Закончились попытки внезапно. Тимофей встал и подошел к одному из окон, через которое в столовую лился свет. Там он замер, как истукан, и смотрел на пейзажи своей возлюбленной Антарктиды. Дверь открылась, и внутрь вошел мужчина с сумкой. Его Вероника узнала. Он ехал с ними на вездеходе от корабля, а потом они высадились и вездеход поехал дальше, на следующую станцию. Почта! Я обещал завести ваши письма на обратном пути. Вот они, пожалуйста. Работники тут же переключились на почтальона. Тот вынул из сумки тоненькую стопку конвертов. Он называл имена и вручал письма с большой земли. Первым конверт получил Конрад. А электронная почта до вас не доходит, Оскар? Электронная почта — прекрасное изобретение, и в основном мы, разумеется, пользуемся ею. Но ничто не заменит людям, живущим на краю света, настоящего живого письма, написанного рукой близкого человека. А вы письма не ждете? Увы. Я сбежал в Антарктиду от одиночества. Вероника замолчала, не зная, что на это сказать. Работники возбужденно галдели, хвастаясь письмами. Габриэла и Лоуренс наконец-то начали ссориться, глядя друг на друга горящими глазами. Тимофей все так же стоял у окна, сложив руки, и, кажется, вовсе не заметил появление почтальона. Брюнхильда Крюгер. Почтальон поднял над головой последний конверт. Замолчали все одновременно. Даже Лоуренс и Габриэла повернули головы к почтальону. Это я? Брю приподнялась, было на месте, но тут же, побледнев, села обратно. Почтальон, улыбаясь, подошел к ней. Ха. Похоже, кто-то из ваших друзей решил сделать вам сюрприз. Брю взяла конверт дрожащими руками, надорвала его и вытряхнула на стол лист бумаги. Она, казалось, не хотела к нему прикасаться, как будто перед ней лежало что-то мерзкое и отвратительное. Габриэла схватила лист раньше, чем это сделала Брю. Развернула его. и разразилась таким длинным ругательством, что переводчик его стыдливо проигнорировал. Вероника привстала, взгляд ее скользнул по буквам. Немецкий, ну конечно же. Но трудно не узнать манеру письма. Ведь тееватый почерк, которым пишет неизвестные свои мерзкие послания. Брю упала на стул и закрыла лицо руками. Прекрасно, просто прекрасно.